Глава вторая. Лабиринт. Часть первая. Болток направлялся в приёмную канцлера в добром расположении духа, но когда он вернулся в свою резиденцию, настроение у него было прискверным. Каждый шаг ему давался тяжело, как будто бы ноги увязали по колено в грязи. Его подчинённые, настроенные оптимистично, догадывались, куда дует ветер, и готовились к худшему. Даже самые искренние пессимисты не хвалились на каждом углу, что они предчувствовали неладное, а лишь втягивали головы в плечи, как черепахи в панцирь, и пытались оценить обстановку. Болтек не был деспотичным руководителем, но, как и любой дипломат на службе, он носил одну маску, а в ней её другую. «Белобрысый щенок сделал дерзкий ход», — сказал он секретарю. «Какой же? Он угрожает присоединиться к Союзу и захватить Фезан силой. Нужно понимать, что не только Фезан может извлечь из этого выгоду». «Уполномоченный представитель Феззана в Империи Болтек мог понять, что человек сдерживает гнев, даже не глядя ему в лицо. Но как он мог на это решиться? Герцог фон Улэнграм никогда бы не объединил свои силы с Союзом. Это предположение абсолютно безосновательно. Подтверждения тому нет?» Болтек посмеялся над логикой подчинённого. «Будь подобная логика близка к правде, то нынешние лидеры Союза свободных планет ни за что бы не обратили внимания на тайный план Феззана Империи и императорский полёт». Мысль об этом вообще не пришло бы им в голову. Райнхард каким-то образом узнал об этом от Союза. Если предположить, что всё пойдёт согласно его плану, то обеднённые вооружённые ей силы смогут уничтожить не только Физзан. Не этому ли белобрысому отродью удалось столкнуть улыбами недалёких вояк Союза, организовав переворот? У Союза свободных планет был перед Физзаном слишком большой долг, поэтому влияние Физзана на зоны, которые и без того были почти что подконтрольны ему, лишь росло. Но если Фезан будет уничтожен, то исчезнут и все долговые обязательства перед ним. Нет гарантии, что беспринципные лидеры Союза не пойдут на поводу собственной жадности. Они тоже могут решиться на удар. Болтек заскрежетал зубами. После разговора с Райнхардом он догадывался, как будут развиваться события. К тому моменту, как он осознал, где же ошибся в своих расчётах, его король уже был загнан в угол шахматной доски и стоял там беспомощный и одинокий. Ему поставили шах, чтобы избежать окончительного поражения, придётся сдаться». Он хмыкнул, подумав об этом дерзком союзе. «Всё должно было быть не так. Совсем не так. Допустим, Феззан возьмёт инициативу в свои руки и с радостью вступит в союз. Используя агента, который будет тайно сообщить информацию о внедрении графа лансберга они будут подгоревать обеспокоенности и подозрение Райнхарда, чтобы подготовить наилучшую почву для переговоров. Козылась идея хороша, но он не смог воспринимать своего оппонента всерьёз. Для того, кто всегда признавал мастерство февзанских дипломатов и политтехнологов, это была детская ошибка. «Каков ваш план, господин ополномоченный?» – спросил секретарь, собрав насколько мог волю и чувство долга в кулак. Болтек повернулся к подчинённому, изобразив на лицо самое властное выражение. «Что вы имеете в виду? Касательно графа лансберга и капитана Шумахера, следует ли нам отказаться от наших планов, избавиться от этих двоих и сделать вид, что мы ни при чём». Ответа у Болтыка не было. «Понимаю, вариант не идеальный, но в нём что-то есть». Секретарь втянул голову, ожидая гневной отповеди, но болтик был погружён в свои мысли. Нужно было подумать о своём положении. Он проделал путь от советника правителя Доминиона до особого полномочного Физзана в Империи, вполне достойный статус по политическим стандартам Физзана. У Физзанцев чувство долго не было на первом месте. К мелким чиновникам относились как к ничтожествам, которым не хватает храбрости и предпринимательской жилки. Высокая должность Болтыка гарантировала ему подобающее уважение, но если он потерпит неудачу в этой важной имперской дипломатической игре и придаст доверие правителя Доминиона, все немедленно посчитают, что такая должность не для него, выгонят и будут презирать как простого чиновника. А если он поддастся на шантаж Рейнхарда фон Лоинграма и откроет Фюзанский коридор для имперского флота? Вне зависимости от того, готовы ли они к войне, монополизация торговых путей мгновенно лишит Феззан независимости и процветания. Фезан не был тоталитарным государством, торговые пути служили эффективным кооперативным механизмом, созданным добровольно для защиты собственной свободы и дохода от конфликтов. По крайней мере, такими они останутся в истории. А ведь есть ещё гордые независимые торговцы, которые никогда не отдадут свой драгоценный феззанский коридор имперскому флоту, восстание будет неизбежным, а она нанесёт удар по независимости Феззана и его нейтралитету как торговой нации, независимость Доминиона была номинально бессрочной. По требованию более чем 20% электората будет созван Совет Старейшин из 60 членов, правитель Доминиона будет смещён со своего поста, если это предложение получит поддержку двух-третьих членов Совета. Со времён основания Феззана Леопольда лапа эта процедура ни разу не была использована, Если Адриан Рубинский предоставит имперскому флоту возможность прохода через Вязанский коридор, вспыхнет восстание. Если предположить, что события будут развиваться именно так, то Рубинский станет первым правителем Доминиона в истории, которого отстранят от власти. Для Болтыка это было немыслимо. Вне зависимости от того, как это было отражено в официальных источниках, Рубинский получил должность правителя Доминиона согласно плану великого епископа Церкви Земли. Все объявления о выдвижении кандидатур, публичные выступления, выборы и подсчёт голосов были всего лишь театральным представлением невероятного масштаба для широкой публики. Болтек ухмыльнулся. Эти торговцы, что так крепко держатся за свободу и независимость, считающие себя самыми проницательными, прагматичными и умными, ничего не подозревали. На секунду он позавидовал этим простакам идеалистам, сколотившим ценой огромных трудов свои громадные состояния и уверовавшим, что вся вселенная у их ног». Если Рубинского свергнут, то положение Болтика как доверенного лица экс-правителя будет шатким, а безопасность вовсе под вопросом. До этого момента, даже будучи главным советником правителя, он никогда не ощущал опасности со стороны потенциального противника. Место советника правителя после перевода Болтика занял Руперт Кисельринг и с проницательностью человека куда более опытного, чем кажется, быстро укрепил своё влияние в правительстве Доминиона. Если Рубинского и Болтика свергнут, то этот юнец без тени сомнения займет главный пост, хотя без одобрения великого епископа, настоящего правителя Физзана, о чём не знали 99,9% физзанцев, этого не произойдёт. Пускай Руперт Кёстельринг намеревается занять пост правителя, но пока этот старик-кукловод не сделает на него ставку, его мечта так и останется мечтой. Тут сердце у Болтека забилось сильнее. Гарантированную полноту власти над Физзаном может предоставить только рука за кулисами старый великий епископ так почему бы не поступить по-другому? содобрение великого епископа он, он, Николас Болтек, сам вполне может стать правителем или даже великим епископом, не слишком ли дерзкое желание? Даже Адриан Рубинский не создан, чтобы стать великим епископом. Его роль в Совете Старейшин лишь символическая. Возможно, пришло время для Николаса Болтека объединить силы с Райнхардом фон Лоенграмом и править Вселенной. Сегодняшний день был сплошной чередой неудач, Белобрысый щенок поставил им шаг в дипломатической партии, но казалось, что ещё можно легко обернуть ситуацию в свою пользу. Вовсе не факт, что они предоставят проход через визанский коридор, но это могло бы сыграть свою роль в будущих переговорах. У них всё ещё был козырь в рукаве. Белобрысый щенок не знал о существовании таинственного старика, который простёр свои руки, будто чёрные крылья, во все уголки космоса. Старик был серьёзным козырем. Его положение лишь укрепится, вне зависимости от того, прольется ли кровь, или удастся сохранить мир. Балтек понимал, что нужно действовать так, как планировалось изначально. Прерывать миссию — не выход. сомнение в том, что они смогут выполнить эту миссию, и так вызывали недовольство Рубинского. Все слабости придется превратить в сильные стороны, а если кто на это и способен, то только Николас Балтек. Особый уполномоченный взял себе в руки... Уверенная улыбка Болтека позволила секретарю, который все это время с беспокойством смотрел на него, вздохнуть с облегчением. План похищения императора будет приведен в действие, он приказал принести шампанское, чтобы выпить за предстоящий успех.